Глава двадцать Попасть на местный благотворительный марафон оказалось совсем несложно. Я отправила письмо в герцогскую канцелярию, где выразила желание поучаствовать в акции, и получила ответ, повелевающий мне явиться на инструктаж. За несколько дней до начала швейного забега Берта отвезла меня в замок. Нам даже не пришлось бегать и спрашивать у местных, куда именно нужно попасть — Возле бокового входа в одну из гигантских башен обнаружилось небольшое столпотворение из 30 или 40 всевозможных повозок. Это прибыли в замок женщины, желающие заняться благотворительностью. На крыльце, кроме лакея, открывающего дверь, стояла еще и величественная дама, укутанная в роскошную меховую шубу и сурово оглядывающая вновь прибывших. Дождавшись, пока благотворительница соберется основательная группа, она кивнула лакею и позволила впустить нас внутрь. Дальше холла мы в этот раз не прошли. Дама, представившаяся госпожой Альбертиной, строгим голосом наговорила нам правила посещения данного мероприятия. «И никаких веселых песенок!» «Назволяются только тихие молитвы и негромкие разговоры по работе. Еду приносить с собой строжаще запрещено. Все необходимое для поста будет предоставлено вам с герцогской кухни по милости госпожи Элеоноры фон Рогерт. За нарушение правил виновные будут немедленно удалены и об их поведении донесут священникам. Так что нарушительниц ждет строгая епитемия и осуждение благородных соседей». Будущие благотворительницы не столько слушали строгие наставления госпожи Альбертины, сколько с интересом косились друг на друга, явно выбирая, с кем рядом удобнее будет провести эти дни. В толпе отчетливо выделились несколько пожилых матрон, которые не только держались вместе и производили впечатление уже опытных участниц, но и несколько пренебрежительно поглядывали на более молодых женщин. По их поведению каждый бы догадался — что дамы эти участвуют в благотворительной акции не первый раз и чувствуют себя завсегдатаями. Тем более, что они всячески подчеркивали этот момент. Одна из них даже удостоилась любезного приветствия от госпожи Альбертины. «Рада вас видеть здесь, госпожа Розалия. Надеюсь, вы своим примером покажете новеньким, как нужно работать, во славу Господа». «Конечно, конечно, дорогая госпожа Альбертина. Вы и сами знаете, что я всегда стараюсь не за страх, а за совесть». Дама рассыпалась в любезных улыбках, не забывая поглядывать по сторонам, чтобы оценить, какое впечатление на окружающих произвели слова герцогской помощницы. В общем-то, все было понятно и так. Когда нас отпустили, я вернулась в повозку к ожидавшей меня Берте. Больше всего меня поразили расспросы Берты. Ей было интересно все. И что скрывалось там за дверями, и что говорила представительная дама, как она обозначила госпожу Альбертина, и какие туалеты прятались под шубы госпожи Альбертины. И что, прям вот в будний день бархатная? А вышивка-то? Вышивка какая была? Мне показалось серебряная, но там внутри было не слишком светло, Берта. Я могу ошибиться. Возможно, это простой серый шелк. А стены чем отделаны? Ее любопытство было неуемным и казалось мне немного странным. Мне кажется, что обычная побелка, но точно я не уверена. Я пробыла внутри слишком недолго и особо не присматривалась. Но, ничего, ничего. В следующий раз, госпожа, обязательно все рассмотрите и мне расскажете. Как бы извиняясь за свое любопытство, компаньонка заметила: Очень уж интересно узнать, как они там живут. Ах, если бы я могла с вами туда попасть, кажется, ничего бы не пожалела. Это был очень странный момент. Я совершенно не понимала, «Зачем это нужно Берте?» «Судя по ее вопросам, дело вовсе не в занятии благотворительностью. Ей хотелось подробностей о жизни герцогской семьи. Не удержавшись, я спросила, «А зачем тебе это, Берта?» «Ну как же, госпожа Бранесса? Это ведь люди непростые и особенные, самим Господом поставленные над нами. Как же не хотеть знать-то, других-то таких в Ротенбурге и нет». Вы что только его королевское величество. Очень мне любопытно, как оно там внутри у господ все существует. Неужели не такой же хлеб ест, как я? Ведь не может же такого быть. Предком-то богачестве что-то ведь другое она кушает. Тут до меня дошло. Почему жизнь герцогской семьи так интересовала Берту? Я с трудом, сдерживая улыбку, пообещала ей все запомнить и подробно рассказать. Было в ее представлении о герцогах что-то совершенно детское, почти ребяческое, и опять же следует учесть, что здесь не существовало ни сериалов, ни мыльных опер, ни бесчисленных бумажных любовных романов. Грубо говоря, люди, лишенные возможности слушать или смотреть сказки, придумали эту сказку сами, наделяя герцогскую семью не только необычными для простых людей возможностями, но и удивительными качествами. Через два дня утром после плотного завтрака я отправилась на работу в замок. Помещение, в котором нас устроили, было достаточно тепло, протоплено, освещалось тремя большими окнами, состоящими из стеклянных квадратиков размером с тетрадный лист. От тепла стекла запотели, и сквозь эту мутноватую молочную пленку пробивались лучи зимнего солнца. В зале стояли длинные широкие столы вокруг которых и усаживали прибывших женщин компаниями по пять-семь человек. Во главе каждого такого стола госпожой Альбертиной была поставлена старшая, которая занималась раскроем ткани. Шить в этот раз предстояла рубахи для солдат, которые не отличались сложным кроем и изготавливались из достаточно грубого полотна. К соседке мне досталась довольно пожилая дама, которая через стол обратилась к сидящей напротив ровесницы, с тяжелым вздохом проговорив. «Ах, госпожа Ирвин, как не повезло нам в этом году! Об это полотно все пальцы обломать можно. То ли дело прошлый раз помните, как мы шили крестильные рубашечки? Госпожа герцогини такой уж мягкий батист выделила, одна красота сплошная». «Так и есть, госпожа Валента, так и есть». С сочувствием к собственной тяжелой доле кивнула ей собеседница. «Ну ничего, все это во славу Господа нашего». Она перекрестилась. «Нам, убогим, остается только терпеть и молчать». Женщина, краевшая рубахи госпожа Перония, работала довольно шустро, но все равно прошло около часа, пока и мне наконец-то подали мягкий сверток нарезанной ткани. Присмотревшись, как работают соседки, я принялась за шитьё. Первый день прошел достаточно скучно. Обед нам действительно принесли по куску черного хлеба и по кружке воды. И все время, пока мы ели, нам приходилось одновременно слушать проповедь святого отца Бертрана, высокого, кормленного и холеного мужчина, одетого в рясу из шелка под подбитого мехом. Про него женщины шептались, что это личный духовник госпожи герцогини, и здесь, в замке, слово его обладает немалым весом. Саму герцогиню я так и не увидела. А к вечеру, когда от неудобной позы у меня уже ныла спина, После очередной молитвы нас отпустили по домам. Больше всего на свете мне хотелось вытянуться на постели, чтобы перестали ныть мышцы шеи и поясницы. Однако сразу после того, как я съела ужин, Берта приступила к расспросам. Видя, как шевелится занавес у входа в зал и понимая, что там за ним прячется Карина и Брунхильда, я постаралась придумать для прислуги тихую рождественскую сказку. Рассказала им о том, как уютен был зал И какие милые и приятные мне попались соседки Как величественно выглядел отец Бертран И как до слез растрогала нас его проповедь Как я целый день шила с мыслью о Господе И его муках на кресте Тихие вздохи и шепотки из-за занавеса Говорили мне о том, что цели своей я достигла Моя сказка понравилась прислуге